Глава седьмая. В которой Колян выходит на тропу войны. Субботнее утро заглянуло в окошки Колянова дома. Он ещё с вечера настроил себе на подъём в 7 часов. Впрочем, если быть честным, он для подстраховки завёл старый советский механический будильник, чудом сохранившийся у аккуратных стариков и тикающий так громко, что мыши пугались. Ровно в 7:00 И этот рычатный механизм испустил дикую трель такой громкости, что Колян подпрыгнул на кровати, сон как рукой сняло. Он встал, умылся над раковиной ледяной водой из крана, прислушиваясь к тому, как струи мыльной воды с журчанием стекали в помойное ведро, подумал механически: "Слив бы сделать, стрёмно те ведро таскать". Затем усмехнулся Колян, становясь домоседом Вот что собственность делает с человеком. Сходил к старому холодильнику Орск, до сих пор исправно холодившему и хранившему в себе запасы коляновых продуктов. Нарезал и поджарил сало на сковороде, выкинул шкварки. Колян не любил жареное сало, а вот яичницу на скворчащем сале очень даже уважал. Разбил туда пяток деревенских яиц с оранжевым желтком, плотно закусил шидро отрезая ломти хлеба местной выпечки, запил горячим чаем и встал собираться в поход. Как обычно, копатель пристегнул к ладышке стелет в кожаных ножках, за пояс задев сунул ТТ, немного подумал и переместил его вперёд. Сидеть в машине будет неудобно. Остальное снаряжение у него было готово ещё с вечера, и дожидался его в машине. Колян обулся, накинул куртку и вышел во двор. Дождь моросивший уже несколько недель подряд прекратился. Был конец октября, воздух был чистый и свежий, на улице немного подмораживало, на земле выступил иней, трава у забора была будто бы выкрашена серебристой краской. Он завел жука, и пока тот прорывался, закрыл дом на висящий амбарный замок. Сходил за дом по нужде, открыл ворота и выгнал машину. За пероворот оглянулся на дом и вернулся в погреб, чтобы взять несколько золотых колец, так, на всякий случай, вдруг срочно понадобятся деньги. Сунул в карман горсть простых обручалок. Через несколько минут жук уже бодро скакал по улицам деревни по грязи, прихваченной первым морозом. До города было сто с чем-то километров который он проделал часа за 2 1/2. Часть дороги шла по просёлку, а на шоссе Коля намеренно не превышал скорости. Зачем лишний раз привлекать внимание ментов? Въехав в город, он остановил машину у рынка, включил сигнализацию, тщательно проверив, закрыты ли все дверцы. Времелихо и даже платные стоянки не гарантировали безопасность транспорта. Ну зачастую эти стоянки были наводчиками угонщиков. Весь маломорский доходный бизнес прогнулся под бандитов. Казалось, что это из захлестнувшей страну волне бандитского беспредела не будет конца и края. Доходило до того, что блюдки практически безнаказанно ездили по городу, держа между ног калашниковы с соропами деревянными прикладами. Колян прошёлся по базару, осматриваясь и надвинув на глаза вязаную чёрную шапочку, стараясь быть как можно незаметнее. Впрочем, он ничем не выделялся в толпе таких же неопределенно одетых парней. По их внешнему виду практически невозможно было догадаться об их роде деятельности и социальном статусе. Джинсы, ботинки, кожаные куртки и вязаные шапочки. То ли предприниматели, то ли бандиты, то ли менты, кто их разберет. Скрипя сердце, подошел к скупке золота. Надо было пополнить запас денег, хоть это и было рискованно. Мордатый скупщик оценил кольца, конечно, по цене золотого лома и по самой нижней ставке. Внимательно обследовал каждое кольцо, капнул на него кислотой, но всё-таки принял, потребовав у Коляна паспорт для оформления. Конечно, полево, но удиваться было некуда. И через пару минут толстая пачка купюр перекочевала в карман Коляна. Он быстренько свалил из скупки предполагая, что его могут пасти. Несколько раз проверял, нет и слежки. Но пока всё было спокойно. Коля знал, что информация уже пошла к Седому. Всё это вонючее болото сейчас сколохнётся. Но у него было ещё немного времени в запасе. Прошёлся по рядам барахолки и купил с рук морской двенадцатикратный бинокль. Седой мужик, по виду бывший моряк, продал его колено. Было видно, что расставаться с Биноклем ему было очень тяжело. Но как и всем, ему надо было выживать. Так и вот образом в скупке я оказывалось много ценных вещей, проданных буквально за копейки. Коляan отправился к машине, по дороге прикупив хозяйственных мелочей для дома. Его до сих пор заволалило то, что он, привыкший к бродячей беспутной жизни, вдруг оказался знатным домовладельцем. Это к жениться придётся, хмыкнул он про себя. А что? Есть теперь завидные женихи, машин, дом. Только вот трудно забыть, что за мной охотится полгорода шпаны. Колян выехал с рынка и погнал жука на выезд из города, по направлению к турбазе, куда его отвезли в прошлый раз. Он справедливо полагал, что там, что-то вроде резиденции Седова. Довольно быстро он оказался в нужном районе. Съехал с шоссе в лес, обогнул базу стороной и через негустой пролесок, ломая колёсами упавшие сухостойные деревья, подобрался к турбазе с обратной стороны. Там Коля наставила машину, переоделся в купленный на базаре камуфляж, взял бинокль, и практически бесшумно пошёл по склону бугра вверх скользя по ковру из опавших хвойных иголок поднялся на бугор выбрал высокое дерево стоящее над шибе повесил на шею футляр с биноклем и осторожно медленно перебирая руками и ногами забрался наверх там он устроился в развилке двух крупных ветвей достал бинокль и стал пристельно оглядывать окрестности Турбас была видна как на ладони. Его отделяло от входа в неё метров 500. В бинокль было видно, что у здания стоит кучка автомобилей разных моделей, в основном, конечно, иномарки. Похоже, удача на моей стороне, сидой тут. Главный вопрос как его взять, да с маму утяжевым. Пожить-то ещё хочется при таком-то богатстве. «Так-с, близко не подойдешь. Значит, стрелять надо с большого расстояния. Наверняка другого шанса не дадут, спугнешь. Или стрелять в упор. А как в упор? Подойти близко к цели не дадут, завалят. Думай, думай, Коля, вспоминай, чем мы тебя учили. Спугнуть. Спугнуть, точно, спугнуть. Надо сделать так чтобы Сидуй попытался свалить из логова. Вымните его наружу и встретить на выезде. Машина у него, походу, бронированная. Скорее всего, это вон тот 600-й Мерс. Пулей его не возьмёшь, значит, не пулей. Думай, Коля, думай. Рассматриваю турбозон. Капать летметил, что периметр крепко охраняется. Он насчитал четыре поста с вооруженными людьми. Куртки у них оттопыривались, то ли от пистолетов, то ли от коротких автоматов. Вряд ли Седой посвятил в это дело много народа. Знали о тайнике только те люди, что были на нашей встрече в прошлый раз. Но рисковать нельзя, надо валить всех. — Да, месилого будет, ого-го, выживу ли? Вот будет дело, когда кто-то наткнется на ржье в погребе. Если я не вернусь с охоты. Колян спустился на землю, легко по-кошачьей спрыгнув на толстую хвойную подушку и замер, прислушившись. Откуда ты потянула табачным дымом? Идиоты! Похоже, это скрытый патруль вокруг турбазы. Глупые скоты курят в дозорке. А ведь табачный дым чувствуется за сотни метров. Тоже мне... Вояки. Он оставил у дерева бинокль, вынул из ножны стилет, взяв его за рукоятку хватом к себе, и стал медленно, скрываясь за всевозможными укрытиями, деревьями, кустами, скользить в сторону источника дыма. Движения Каляна напоминали движения змеи. Он втягивался из-за кочки в кочки, замирая при каждом шорохе. Ни одна веточка не хрустнула под его ногой, обутывая в мягкие кроссовки к макосиной. Парень подкрался к крупному камню, оставшемуся, видимо, еще со времен Ледникового периода, и выглянул из-за него. Спиной к нему, у дерева, сидели на бревне два типа в камуфляже, с наслаждением затягиваясь и что-то в полголоса рассказывая друг другу. Ну и лохи, чехи их мигом бы завалили с таким патрулированием. Он ещё ближе подкрался к патрулям, напряхся, взяв в руку стилет. Потом передумал, оглянулся, нашёл округлый булыжник с кулак величиной, отвёл руку назад и с силой метнул одному из них в затылок. Не дожидаясь, пока тот упадёт, сражённый летящим снарядом, Колен ловко прыгнул на другого и вонзил ему стилет под левую лопатку. Всё произошло практически мгновенно, в долю секунды. Вот летит камень, вот прыжок, раз, и оба лежат. Колян проверил ушибленного камнем, вроде живой. Снял с него ремень, потом с его напарника связал ему руки и ноги. Засунул в рот импровизированный кляп из шапки и стал хлопать по щекам, чтобы охранник очнулся. Через несколько минут парень дёрнулся, непонимающе посмотрел на Коляна мутными глазами. Затем в его глазах прояснилось, он замычал, поддёрнулся изо тих. Глаза патрульного пристально следили за Коляном, расширившись от ужаса. Всё, успокоился. Дёргаться будешь? равнодушно спросил Колян. Если будешь, я тебе ухо отрежу. Ты понял? Подошёл к лежащему ближе. Ещё раз ты понял? И он с размаху пнул охранника в бок. Если понял, кивни. Коляно наклонился к связанному и тихо и буднично добавил: "Ага, понял. Сейчас я сниму повязку, и ты будешь отвечать на мои вопросы. Неправильно ответишь и это пойму. Поначалу трерошь тебе ухо, потом другое, потом выклюю глаз, потом второй". Приблизил своё лицо к бандигану и пристально посмотрел ему в глаза. Итак, приступим к беседе. Колян вытащил кляп у мужика изо рта. Имя? Имя? Что имя? Как чё? Твоё, болвон. Бовон. На кого работаешь? На Седова, в охране. Что? Каждый день вы в таких усиленных нарядах ходите? Да нет, тут какого-то парня ждут. Говорят, может, наехать на хозяина. — Что за парень? — Да хуй его знает. Но он троих наших завалил. Гвоздя, хомяка и кривого. Серьезный, видать, браток? Колян задумался. — Значит, нашли трупы, суки. — Это и понятно. Уехали со мной и не вернулись. Да похрену. Нашли так нашли. — Седой на базе? Э, — Я не знаю. — Я не знаю. Я предупреждал тебя, не врать. Колян подошёл к охраннику и одним взмахом стилета отсёк ему правое ухо, одновременно заткнув ему рот кляпом. Брызнула кровь. Струйка потекла парню за шею, во рту он задёргался, выпучив глаза и пытаясь крикнуть. Колян выждал некоторое время и спросил: "Если сейчас зариушь, я тебе и ухо, и нос отрежу, ты понял?" Если да, кивни. Парень послушно замотал головой и коляну брал повязку. Седой. Тут? Да, да, тут, подвывал парень. С кем? Север и якорь из авторитетов. Остальные охранники как и я? Чем вооружены? Автоматы у шести человек, остальные с пистолетами. Тяжёлое оружие, пулемёты, гранатомёты есть? Нет. По крайней мере, я не видел. Сколько человек охраны? 20 вместе со мной и с Макаром было. Он кивнул головой на труп рядом с ним. Охранники профессионалы или нет? То есть, ну, мля, ваяк бывших ментов, ОМОНа, в охране нет? Да нет, и чего? Это за падло. У нас свои бойцы и половина охраны даги с чеченцами. Сидуй с ними какие-то дела крутит. Они его и охраняют. Колян задумался. Чехи с дагами это уже серьёзно, эти обстрельные. Так лохов их не возьмёшь. Надо думать, и быстро. Бандюки могут этих уродов хватиться. Как Седой выезжает с базы? На какой машине? Кто впереди едет, кто сзади? В какой машине охрана? Ну, Седой впереди на Мерсе, как обычно. Он вовторитете, ему в подлуюсть кто-то впереди него едет, обгоняет. — Сзади джип с охраной! Колян подумал, постоял неподвижно несколько секунд, затем подошел к лежащему бандиту и неожиданно быстрым движением воткнул стилет ему в грудь. Только в пионерских романах разведчики обращаются с языком благородно, а потом десятки километров тащат его на себе в плен. Судя по воспоминаниям старых фронтовиков, Опытные бойцы, выпытав все, что можно у объекта, безжалостно его убивали. Без всяких там моральных терзаний. Поставить успех операции под угрозу из-за какого-то вражеского солдата ни один спец не позволит. Нынешние реалии войны ничем не отличались от тех, что были пятьдесят лет назад. Колян делал то, чему его учили, а война есть война. Правду про грязь и смерть на поле боя не найдешь на страницах книг. И выживают здесь лишь профессионалы, которые умеют в нужный момент отключать в себе всё человеческое, превращаясь в смертоносную машину для убийства. Колян обдумал добытую информацию и молниеносно принял решение. Подойдя к жуку, он подобрал по пути бинокль, оставленный под деревом, открыл багажник и достал из него противотанковую мину, а из сумки под сиденьем взрыватель. Военный шмасер с десяток обоим заранее набитх патронами, рассовал их по карманам, заправив одну в автомат. Повесил шмасер на шею, достал снайперскую винтовку, приладил к ней оптический прицел. Загрузился патронами, вставил один в патронник винтовки, выбрав заряжательный, насыпал в карманы патронов к пистолету ТТ. Достал из машины рюкзачок Положил он у десяток захваченных гранат-калатушек и сапёрную лопатку. Тяжело нагруженный, осторожно ступая, копатель пошёл к дороге, которая шла от турбазы. Осталось 18 человек охраны плюс Сидой и два авторитета. Надо навести такой шухер, чтобы Сидой, не любитель подставляй свой затыл, кинулся прочь от базы. Тут я его и встречу. Через 10 минут Колян подошёл к накатанной лесной дороге. Как он и выяснил, это была единственная дорога, идущая с базы, а значит, значит, Сидвой будет проезжать только тут. Надо лишь выкурить его из норы. Колян оставил своё снаряжение у высокого возвышающегося в сенаце круга дерева и пошёл к дороге, прихватив мину и сопёрную лопатку. У дороги, он в который раз мысленно перекрестился. Поздравив себя с тем, что к турбазе так и не удосужились подвести асфальтированную дорогу, можно выкопать яму. Копалось довольно легко, хоть дорога и была накатанной. Лесная суглинистая почва была напитана водой после долгих дождей. Он закончил копать, уложил в ямку мину и аккуратно ввинтил в неё нажимной взрыватель, присыпав указ землёй. Стараясь выровнять края ямки так, чтобы было незаметно, лишнюю землю он забрал с собой в тряпки и вывалил её под куст, вдали от дороги. Подобрал автоматы, гранаты и, пройдя от места установки мины метров 20 по направлению к базе, сложил оружие за лежащим у дороги крупным булыжником. Вернулся к дереву, надел на себя снайперку, подпрыгнув, ухватился за ветку, подтянулся и полез наверх на дерево. Сверху ему было прекрасно видно всю территорию базы сквозь оптический прицел. Остроносы патрон с красным поиском на боку был уже в патронике, и Коля замер у прицела, затаив дыхание и высматривая цель.